Лена открыла книгу Иоанна Кронштадтского. Моя жизнь во Христе. Горячая и исступлённый проповедь святого влилась в её сознание. Совершенно положись на промысел Божий, на волю Господа и не печалься, потеряв что-либо из вещей, вообще из видимого. Не радуйся приобретению, но да будет для тебя всегдашняя и единственная радость, всегдашнее и единственное приобретение Господь. Положись на него совершенно. Все любим жизнь, хлопочем о счастливой жизни, а у самих жизнь тлеет в страстях. От чего от того, что не там, где надо, ищем жизни. Жизнь сердце есть, любовь, смерть его, злоба и вражда на брата. Господь для того нас держит на земле, чтобы любовью к Богу и ближнему всецело проникло наши сердца. Этого и ждёт он от всех. Это цель стояния мира. Скорби, великий учитель, скорби показывают нам наши слабости, страсти, нужду в покаянии. Скорби очищают душу, вытрезвляют ее, как от пьянства, низводят благодать в душу, смягчают сердце, внушают отвращение к греху, утверждают в вере, уповании и добродетели. Если хотите жить долго, живите духом. В духе заключается жизнь, аще духом деяние плотское умершвляете, живы будете и здесь, и там, на небесах. Наблюдайте умеренность и простоту в пище и питии. Храните целомудрие. Не растрачивайте безумно бальзам своей жизни. Не гонитесь за богатством, за роскошью. Старайтесь быть довольным и немногим. Храните мир со всеми и никому не завидуйте. Всех почитайте и любите, особенно же старайтесь всегда носить Христа в сердце. И вы в мире и благополучии проживёте многие лета. Какие мудрые слова, не имеющие ничего общего с ее собственной жизнью. Она умела ненавидеть, подлость и низость ненавидела, жалких угодливых глупцов презирала всей душой. Всех тех, кто топтал свое святое, во имя собственной ничтожной выгоды, готова была одолеть в честном бою. Наивный Дон Кихот с сиськами, теперь уже с одной сиськой. Разве они, те самые, они, были способны на честный бой? Вот и растратила бальзам своей жизни. Где эта грань? между христианским миролюбием и преступным невмешательством. Впрочем, она нередко не успевала даже вмешаться. Они вычисляли её просто по физиономии, по одному взгляду, правильно вычисляли и стремились уничтожить. Лена оторвала взгляд от чёрного ночного окна. за которым жил тот самый мир, из которого ее вышвырнуло в раковый корпус, и снова принялась перелистывать откровения отца Иоанна. Пели татушки. Из-под тумбочки выпал старакан. Было два часа ночи. Язычники — отрасль невозрожденная, неоживленная. ведущие от гнилого корня Адама. Верою и они прививаются к отросли живой, здоровой к телу церкви, к этому телу Христову. Почему гнилой корень? Да, Адам согрешил. Но почему сразу гнилой? Вслух спросила Лена. Она откинулась на мгновение на подушку. И вспомнила крепенького глуповатого и с милой бородкой Адама. На рисунках Эффеля. В театре многим приятно чувствуется, а в церкви тяжело, скучно. От чего? От того, что в театре всё прекрасно подлажено чувственному человеку. И дьявола мы там не трогаем, а тешим его, и он нам делает удовольствие. не трогает нас веселитесь себе друзья мои думает только смейтесь да бога не помните театр и церковь противоположности то храм мира а это храм божий то капище дьявола а это храм господа нет неправда не соглашусь никогда «Отец Иоанн, в какой же театр вы ходили?» «Вы ходили в плохой театр. Мою душу спасал театр, спасал тогда, когда храмы были взорваны». Измученное бледное с желтизной лицо Елены с клочковатой порослью на черепе и перебинтованной после капельницы рукой снова было обращено к черному ночному окну. Там. Там существовало всё самое ужасное и самое прекрасное, что можно увидеть в этой жизни. И могила Святова, с которым она разговаривала сейчас, тоже была где-то там. Не имей пристрастия не только к пище и питию, к одежде, к просторному и благоукрашенному жилищу, к богатой утвари домашней, но и к своему здоровью. даже к своей жизни не имея ни малейшего пристрастия, предав всю жизнь свою волю Господню. Не понимаю, что за путаница. Бог дал мне тело, дал жизнь. Мой долг — любить все, что Он дал. Чем отличается любовь от пристрастия? Мужчина, это говорит мужчина. Отец Уан, у вас были дети? Детям нужен просторный, уютный дом, здоровые родители, и чтобы мама ждала с вкусным обедом дома. Ну вот, я опять не согласна. Нет, я понимаю этот порыв, но я так всю жизнь хотела радоваться, делать что-то хорошее и радоваться. Хотела, хотела. И погорело. Хмм. Лена попыталась лечь и хоть ненадолго закрыть глаза. Но возбуждение от этой странной ночи было столь велико, что через пару минут её глаза вновь смотрели в ту же самую книгу. Любовью к Богу и ближнему я принадлежу небу. Я небесен, а попечениями, особенно пристрастиями житейскими, земле. Я земный бесовский господи и владыка живота моего дух любви даруй мне рабу твоему ну почему почему почему отец уан почему так плохо любить эту жизнь это солнце это небо это море меня всю жизнь мучили люди но не то, что даровал нам Господь. Господь создал этот мир, эти звезды, эту землю, весь этот прекрасный мир. Пусть я впала в грех отчаяния, запуталась в этой жизни, но это моя вина, но не вина природы, которую создал Творец. Я не могу согласиться с вами, Отец Иоанн. Почему все должно быть таким суровым и аскетичным? Почему нельзя радоваться этому земному землю, существованию, ведь оно дано Богом. Лена сидела на постели, сложив по-турецки ноги, и опять смотрела в чёрное окно. Шёл четвёртый час ночи. Она вслух разговаривала с Уанном Кронштадтским, как если бы он слышал её слова. Может быть, порой и не менее эмоциональные чем слова из его духовного дневника. Она не могла согласиться с некоторыми мыслями проповедника, но боже, какое счастье было общаться с человеком, для которого высший смысл жизни был не менее важен, чем само земное существование. Мир северного ветра и льда, горьких пьяниц и вороватых нищих сделал его суровым и непреклонным. Каторгане Сахалина почитали его и молились ему. Лена посмотрела на часы. Шёл пятый час утра 5 января. Она выключила свет и попыталась заснуть. Но через несколько минут мысль о тараканах заставила её нажать на кнопку светильника. Ужас Десятки тараканов шевелились на полу, а один уже подползал к ее подушке. Елена вскрикнула, стала кричать на них, стучать по полу, а когда они убежали, она поняла, что спать придется при свете. «Ну что ж, значит, это не ночь и палата, а солнечный день на лугу в Кламси», — подумала Лена и улыбнулась. Она закрыла глаза и... и перенеслась в мир своей юности. От такого перелёта голова немного закружилась, но зато она приземлилась прямо на ветку цветущего абрикоса. Ей пришлось схватиться руками за другую ветку, что росла повыше, чтобы не упасть. Кочнувшиеся ветки осыпали её цветами с таким знакомым запахом. Мимо носа пролетела пчела, Совсем рядом скворец запел свой гимн апрелю. Лена повернула голову, чтобы увидеть птицу среди ветвей. И тут же знакомый крыши, крытый красной черепицей, заставил её испустить победный вопль радости. Как хорошо жить! Она знала этот сад наизусть. Она знала, что прямо под нею, внизу, первыми расцветают фиалки. Потом нарциссы на клумбе под окном, потом рядом с ними гиацинты, потом тюльпаны на клумбе у веранды, персидская сирень на огромном кусте у забора, пионы вдоль дорожки у калитки, кусты жасмина, розы потрясающего оттенка напротив порога, потом лилии, гладиолусы, васильки и ромашки, астры. Где? Везде. И ещё цвели все деревья. И виноград тоже цвёл маленькими белыми цветами. И малина, и крыжовник, и барбарис, а что не цвело, то пело. Снегири, синицы, сойки, скворцы, соловьи. Куковала кукушка, а дятел стучал, а река текла с шумом и плеском, а собаки лаяли. А старая крыса воровала хлебную кашу у кур. А когда весь сад расцветал, то от такой немыслимой красоты даже становилось грустно и хотелось плакать, потому что красота не вечна. Лене захотелось перелететь на крышу и наконец заглянуть в трубу, ведь она ещё ни разу туда не заглядывала. Надо было только правильно начать полёт, чтобы ни за что не зацепиться. Она осторожно переместилась по ветке, немного наклонилась вперёд и полетела. Через несколько секунд опустилась на крышу рядом с трубой. Как странно. Ведь мне иногда казалось, что я не умею летать. Какая глупость. Позже сюда придёт Смирнов. повелитель поверженных женщин. Но это потом. А сейчас здесь совсем другие времена. Да и вообще палата битком набита людьми обоего пола, и не только людьми. Здесь и ослик по имени Мартинка, гуси, куры, соловьи, а стены похожи на полотно Снейдерса. С них свисают грозди винограда, По ним течёт арбузный сок, и со стоком на пол падают яблоки. Куда вы исчезли после прошлой химиотерапии? Я спрашивал медсестёр. Вас даже никто не видел утром. Куда вы делись без всякого разрешения? Строгим голосом спросил Смирнов через 2 недели. Лена что-то ответила, но не могла же она рассказать ему про прекрасную ночь. полною впечатлений ночь, которая закончилась в Бургундии, где растёт помясь персика и абрикоса. Прошло 3 дня. Лене совершенно не тошнило. Она чувствовала себя так, будто вовсе и не было никакой устрашающей капельницы. Казалось, мучительное лечение закончилось. Вера и Татьяна Павна радовались вместе с Нею. А Питт сказал, что так и должно быть, если лечение современное, а значит, человеческое. Лена бродила по квартире, поливала цветы и мечтала о простых домашних хлопотах, как о чуде. Но на четвертый день препарат, который выводился из организма через желчный пузырь, так шарахнул по этому самому пузырю, Что к вечеру Лена превратилась в комок боли и страданий. Поднялась температура. Мертвящая слабость свалила её в постель. Лена погрузилась в марево, в котором лишь ощущала, как её мягкое, беспомощное сердце колотится о постель рёбер. И тут невыносимая боль справа превратила её в подстреленную собаку. Она каталась по постели, ползала По ней на четвереньках, кидалась на деревянные спинки кровати, раскачивалась из стороны в сторону, то выла на разные лады, то стонала, то хрипела. В краткие моменты просветления она вспоминала о спящей за стенкой Даше и боялась напугать её, но через секунду забывала обо всём. Сергей пришёл в спальню и сидел на постели в ногах, В какой-то момент она попросила его потерять живот. Но едва он прикоснулся к ней, как она тут же попал зло прочь, заречала, а потом закричала: "Ну будь проклят тот час, когда я появилась на свет". Она резко развернулась, наткнулась на руку Сергея и опять закричала: "Будь проклят тот час, когда я увидела тебя". Слова почти стали стоном. Господи, прости меня. За что? За что всё это? И тут она вплотную приблизилась к нему. Её обезумевшие глаза оказались прямо напротив его глаз, и осипший от крика голос произнёс: "Знаешь, что самое страшное в этой жизни? Самое страшное просить помощи у своего палача. И это случилось со мной. Я нуждаюсь в тебе. Я должна просить тебя о помощи. А ты мой палач. Она свалилась головой на подушку и почти зашептала. Ты никогда не любил меня. Женщины, которых любят, «Не болеют раком. У счастливых женщин этого не бывает. А ты не любил меня. Никогда». И она закрыла глаза. Наступила тишина. Мужчина молча сидел на прежнем месте и смотрел на неподвижное лицо женщины. Прошло минут двадцать. Наконец она зашевелилась и... приоткрыла глаза, увидела мужа и содрогнув вздохнула. Он поднялся, встал на колени у её изголовья и осторожно провёл ладонью по её руке. Леночка, я все эти годы любил тебя, что бы ни происходило, всегда любил, только никогда не берёг тебя, к сожалению. И он опустил голову на грудь. Лена была так слаба в тот вечер. что сразу и не сообразила, что это самая смешная и, наверное, гениальная по своей сути фраза, которую она слышала от мужчины в свой адрес. Три последние химии прошли по той же схеме. Дикие приступы, гормональные уколы и нездоровое обжорство. К апрелю Лена весила на 10 килограммов больше, чем на Новый год. Ела, потому что не тошнило, потому что из-за гормонов был зверский аппетит, а ещё от страха, обычного животного страха. Сергей терпеливо ухаживал за ней, за дашей, за домом. Он приносил Лене еду в постель, делал бесконечный массаж, поил свежими соками, читал ей вслух Библию и делал всё, о чём бы она ни попросила. Ведь олявянный солдатик был и в самом деле стойким. Когда было необходимо, она приезжала с Сергеем в институт. Привычно сидела в очереди на госпитализацию и уже со многими людьми в белых халатах приветливо здоровалась и пыталась шутить. К примеру, в приёмном покое сидела удивительная старуха. Нет, не старуха, а старуха Вообще-то она была вне всякого сомнения дама или госпожа. Хотя нет, не госпожа. Госпожа в 84 года не будет работать. А вот почтенная дама может. Но в этом крошечном кабинете, в этой очереди, из которой каждый бы удрал, если бы мог, опередив самого Шумахера, никому не было дела до этой женщины. И здесь, когда перед нею садились на стол люди моложе ее в два, в четыре, в восемь раз, здесь главным было то, что она старуха. Она дожила до этих морщин, до этих немыслимых лет, до которых большинство пришедших не доживет ни за что. И фамилия у нее была удивительная — Милосердова. Она любила желе в шоколаде, и хороший чай. Она передвигалась с трудом, но у неё был ясный ум и чувство собственного достоинства, которое не покупается, не продаётся и не стирается с годами. В XIX веке все её предки были священниками, потомственными служителями церкви. Но в конце того века и в начале XX их потянуло в науку, и они стали математиками. И только это спасло семью от уничтожения. Математики красных не очень интересовали. Так Милосердова, ровесница октября, осталась жить на свете. Стала врачом и работала по сей день. Дома в её комнате стояла старинная мебель из карельской берёзы, и она упорно ездила на работу за город, за которую практически не платили. Лена смотрела на эту женщину, и в этот момент её совсем не интересовало то, зачем она сюда пришла. Ей хотелось подольше побыть рядом с таким редким человеком. И ещё она ощущала себя полной дурой. Наконец лечение закончилось. Едва Лена очухалась после 8 месяцев испытания, как немедленно купила билет на Кавказ, и укатило к весне и солнцу. Вера, милая, как же мне тебя не хватает, вздыхала она, глядя на звёздное небо над есентуками. Несколько дней без любимого голоса это так долго. Тоска и тревога за подругу была физически ощутимой. Что? Что с тобой? Держись, я с тобой. Ну позвони же скорей. то про себя, то вслух повторяла женщина, которую едва можно было узнать после пережитого. Но в Есинтуках её и не знал никто.